Глава двадцать 22. Радикальные меры. Эмилия Гордуновская, обреваемая самыми нехорошими предчувствиями, вошла в кабинет главного прокурора ровно в назначенное время. Павел Васильевич Воропаев, высокий, представительный мужчина с седыми волосами, стоял у большого окна, мрачно глядя на протянувшиеся внизу улицы. Банкрат Легастаев и Эмма Воробьева, не отходя от дверей о чем то докладывали прокурору. От одного их вида настроение Гордуновской испортилось еще сильнее. Теперь она не сомневалась, что они уже в курсе ее семейных дел. А вот и вы имели, повернулся к ней Воропаев, когда она приблизилась к столу. Мы только вас и ждем». Что-то случилось? Стараясь сохранять спокойствие, осведомилась та. Эмма и Панкрат закрыли двери кабинета и встали около, отрезав ей путь к отступлению. Я хочу получить объяснение всему, что происходило в течение последних нескольких месяцев, хмуро сказал прокурор. Предупреждаю, сразу лучше не лгите. О чем вы? спросила Гордуновская. Таня Пожарская только что звонила и все рассказала, сказал Панкрат Легостаев. — Тень погиб гострая лента схвачена. У вас ничего не вышло. Гордуновская замерла. Её худшие опасения подтвердились. Вы мать Ингиштерн, тихо произнесла Эмма, гражданская жена профессора Штерна». И как выяснилось, всё это время поддерживали очень тесные связи со своей дочерью, даже когда она держала в плену мою воспитанницу, угрожающе проговорил Павел Васильевич когда она истязала ее, словно, словно дикая ненасытная тварь. Вернувшись домой, я обнаружил залитую кровью квартиру. "Ничего не хотите объяснить?" "Это все ложь и провокация", спокойно ответила Эмилия. "У меня есть могущественные враги, которые я попросила лабораторию сделать тест ДНК", сообщила Эмма. "Мы взяли ваши образцы и сравнили их с образцами погибшей дочери Штерна». Они в точности совпадают. Так что лучше вам сказать правду. Правду? Я сделала все, чтобы похоронить эту самую правду на нет. Понадобилось же кому-то копаться в этом грязном белье. Да, все верно, это мое прошлое, воскликнула Эмилия. Прошлое, о котором я столько раз пыталась забыть, но оно настигало меня снова и снова. Инга, моя дочь, не могла же я отказать ей, когда она обратилась ко мне за помощью? Она монстр и убийца, отрезал прокурор. Она была больна. Ее отец столько лет искал лекарства, он был так близок к цели, но нашу дочь отняли у нас самым ужасным образом. Мне ли этого не знать, Эмилия. Я отлично понимаю, что значит потерять ребенка. Но только моя дочь была убита вашей дочерью. Татьяна все мне рассказала. Это Инга убила Ксению. Она не сумела совладать со своей болью, я бы сказала, со своей жаждой крови, нахмурилась Эмма. Осталось лишь выяснить, каким образом Ксю попала той ночью в Клыково. Воропаев подошел к столу и опустился в кресло. Этого девчонка вам не сообщила, издевательски усмехнулась Эмилия. Но хоть чего-то вы не знаете. Лучше признайся сама, Эмилия. В голосе Павла Васильевича зазвучали стальные нотки. Ваша дочь связалась не с тем парнем. Это из-за него она той ночью оказалась вне дома. Имени не назову, он слишком важен кое-кому. Твоим нанимателям, тем, кто стоит за всеми этими безобразиями, нам известно о колебателе земли. Подозреваю, что он снова функционирует. Так, Эмилия устало вздохнула. Лучше смириться и принять неизбежное, произнесла она. Это страшные люди, и они почти добились своего. Инга мертва. Больше у меня никого нет. Мне пообещали хорошее вознаграждение и спокойную жизнь на пенсии где-нибудь очень далеко отсюда. А если я открою рот, меня просто прикончат, так же как всех этих бандитов, погибших в последние дни. Поэтому от меня вы ничего не узнаете. Что стало с мальчиком из перевертышей, как его зовут? спросил Воропаев. Антон Василевский, подсказал Панкрат. Что вы с ним сделали? Он накопал что-то на вас, поэтому его похитили прямо из больницы. С чего мне откровенничать с вами? Правда состоит в том, что у вас ничего на меня нет, кроме доказательств моего родства с Ингой. Эмилия подошла к окну. Я не знаю о чем вы. Я устал от этого балагана. Арестуйте ее», — сказал Павел Васильевич. Панкрат и амма двинулись к Эмилии. Та изумленно вскинула брови. "Вы не знаете, с кем связались", угрожающе произнесла она. "Вам еще это аукнется". "На твоем месте я бы постерёгся угрожать", сухо сказал прокурор. В этот момент у него зазвонил телефон. Номер на дисплее высветился незнакомый. Воропаев включил громкую связь. Добрый вечер, Павел Васильевич, раздался из динамика кратчевый хриплый голос. Мы с вами не знакомы лично, но я много о вас слышал. Вы производите впечатление мудрого человека, а потому не советую вам совершать эту ошибку. Какую ошибку? нахмурился прокурор. Арест этой женщины. Павел Васильевич, задаченно переглянулся с Семмой и Панкратом, и торжествующе улыбнулась. Мы тщательно следим за всем, что происходит в этом городе, продолжал незнакомец. Так что от нас ничего не укроется. Кто вы? спросил Павел Васильевич. Думаю, вы тоже о нас слышали. Нас называют Черным ковбоем. Воропаев взглянул на Эмму и приказал одними губами отследить звонок. Эмма кивнула и вышла из кабинета. Вы должны немедленно отпустить госпожу Гордуновскую и дать ей спокойно уйти, приказал незнакомец. А иначе пожалеете. Неужели? спокойно осведомился Воропаев. Всего лишь небольшая демонстрация наших возможностей, донеслось из динамика. И вдруг все здание департамента безопасности содрогнулось. Со стола прокурора посыпались на пол бумаги и канцелярские принадлежности. Оконные стекла пошли мелкими трещинами. На улице взвыли автомобильные сигнализации, взлетели в воздух стаи потревоженных птиц. После нескольких мощных толчков все прекратилось. «Колебатель земли», — прошептал Павел Васильевич. Чего вы добиваетесь? В данный момент свободы для Гордуновской, а в дальнейшем. Знаете, мы уже практически получили все, что хотели. Оконное стекло рассыпалось на мелкие осколки, и внутрь протянулись длинные черные щупальца. Воропаев испуганно отшатнулся от окна, Панкрат выхватил пистолет. Чудовищный гидеон плавно влетел в кабинет и опустился на пол. Его мощное тело покрывали толстые плотные доспехи из кожи и блестящего металла. Некоторые участки тела были открыты, например, грудь, где располагалась акулья пасть, и места за плечами, откуда тянулись многочисленные извивающиеся отростки. "Он на свободе!" изумленно воскликнул Павел Васильевич. "А вы еще не поняли?" Насмешливо осведомился голос из динамика. Вы больше не имеете власти в этом городе. Теперь Санкт-Петербург принадлежит нам. Гидеон обхватил щупальцами Эмилию Гордуновскую, затем часть его отростков убралась обратно в разбитое окно. Мужчина и женщина взмыли в воздух и выпрыгнули из кабинета. Потрясенные Панкрат и Павел Васильевич подскочили к окну. Они увидели, как Гидеон со своей ношей плавно спускается вниз, цепляясь за выступы на стене здания. На другой стороне улицы их ждал небольшой черный фургон. Преследовать их не имеет смысла, невозмутимо произнес представитель черного ковина. Если попытаетесь, я обрушу здание на ваши головы. Связь оборвалась. В кабинет вернулась запыхавшаяся Эмма. Отследить не удалось, выдохнула она. Эти мерзавцы отлично замели все следы. Они издеваются над нами, возмутился Павел Васильевич. Я понимаю, чего они добиваются. Подмять под себя всю преступность города, а затем захватить Санкт-Петербург. Ничего у них не выйдет, пока я прокурор этого города. С чего начнем?» — осведомился Панкрат. Собирайте всех, кого сможете. Выясните, как Гидеон оказался на свободе. Я сделаю несколько звонков. Если потребуется, я введу в город армию, а эту двуличную дрянь Гордуновскую объявите в розыск. Она решила, что обвела всех вокруг пальцем и идёт безнаказанной? Она глубоко ошибается. Совет старейшим парда пантер был собран внезапно, незапланированно по личной просьбе наследника отказать мальчишке оборотни не посмели, все таки ему совсем скоро предстояло стать воплощением основателя стаи. Все знали, что Илларион незримо присутствует и наблюдает за происходящим, а потому к его наследнику относились с особым трепетом. Скальд, Ламар Дрина и Артур Багадиров встретились в клубе Кошачий глаз в девять вечера. Йоланды и Брамин ждали их в зале на втором этаже здания. К удивлению всех собравшихся наследник появился не один. Его сопровождал старый лис Канто. Обычно на советы стаи не допускались посторонние, но преградить путь старику никто не отважился. Канто боялись и уважали, ведь в его школе боевых искусств занималось не одно поколение оборотней стаи. Сансей вежливо поклонилась Кицуна Эаланда. Признаться, я удивлена вашим визитом. Не Нечасто вы посещаете наш клуб. Обстоятельства диктуют свои условия. Канто учтиво поклонился в ответ. Вы знаете, я никогда не вмешиваюсь, но происходящее в городе мне сильно не нравится. Думаю, лучше нам всем объединиться перед лицом общей угрозы. О какой угрозе идет речь? Нахмурила тонкие брови старейшина Дрина. Вы о опройских черного ковена. что нам до них? Если сантери и их сообщники дорвутся до власти, рано или поздно они придут и за вами, ответил Камто. Тут уж вы не сможете остаться в стороне. Но при чем здесь наследник? осведомился Брамин. И почему сам он хранит молчание? Ты снова пришел к нам за помощью, Никита? насмешливо улыбнулась Аланда. Но для чего? Ты ведь и сам в любой момент можешь справиться со всеми невзгодами. Только дай волю прородителю Иллариону. Вы с ним теперь очень крепко связаны, и его мощь твоя мощь. Или что-то мешает тебе использовать его силу? Старейшины парда внимательно смотрели на Легастаева, стоявшего перед ними. Пока я не готов принять эту силу, едва слышно произнес парень. «Илларион не контролирует себя. Могут погибнуть невинные люди. Невинных не бывает, жестко произнес Ламар. Рано или поздно ты все равно станешь Илларионом. так чего тянуть время? Призвав колдуна, ты и сам отлично разберешься с Черным гоблином. Никита растерянно молчал. Конто решил прийти ему на выручку. Мы знаем, что в интернате Хрустальный ручей устроили себе логово ведьмы Чёрного ковена, сообщил им он собравшимся. Они держат там пленных метаморфов, из которых готовят свою армию. Если уж это волнует даже меня, то вас и подавно должно беспокоить. У оборотней и ведьм давняя вражда. Когда Сентели захватят город, они придут за вами, в этом можете не сомневаться. Старейшины молча слушали. Сенсей прав согласился наконец Богадиров. Все мы знаем, что от ведьм не стоит ждать ничего хорошего, ни от черных, ни от белых. Я считаю, что нужно помочь наследнику. Если потребуется, я сам пойду с ним. Старость должна думать, а действовать нужно молодости, изрек Канто. К чему старейшинам идти на битву, когда в парде много молодых бойцов? Предлагаете ворваться в интернат и перебить всех? Суха осведомилась Дрина. Оборотни тоже могут погибнуть, а нам каждый член парда дорог. Я сам пойду и смогу защитить пантер, сказал Канто. Кицуны гораздо сильнее любого из оборотней. С нами отправятся и другие, некоторые представители белого Ковина, а также метаморфы. Знатная компания фыркнул старейшина Скальд. Мы справимся при вашей поддержке или без нее», — сказал Никита. Но пантеры мощная сила, и перед лицом всеобщей опасности вы просто обязаны нам помочь. "С какой стати?" поинтересовалась Дрина. "Потому что вы у меня в долгу. Несколько оборотней-парда работает на летицию. Они пытались убить меня по ее приказу". "Что?" Иоланда даже привстала в своем кресле. "Ложь!" возмущенно вскричала Дрина. «Какие нелепые обвинения!» — вторил ей скальд. Мальчик говорит правду. Сенсей Канто подошел к Никите. Кто-то из ваших продался спятившей белой ведьме. Они уже не раз покушались на его жизнь. Но зачем им это? удивился вожак брамин. Деньги. Летица обещала хорошее вознаграждение за голову наследника. Она опасается возвращения вашего прародителя и хочет предотвратить это любой ценой. Это похоже на нее, — неохотно признал Артур Багадиров. Летиция сторонница радикальных мер. Неслыханно, выдохнул старейшина Скальд. Но кто именно покушался на тебя? Кто участвует в заговоре? Я не видел их лиц, признался Никита. Они были в зверином обличье. Нужно найти предателей, воскликнул Ламар. Это действительно наш долг, согласилась Аланда. Хорошо, мы поможем тебе и твоим друзьям, Никита. В последний раз. Меньше всего мы хотим, чтобы ты стал жертвой ведьм или их сообщников. Мы нанесем визит в Хрустальный ручей. Но после этого ты сам будешь нам должен, и этот долг мы стребуем тогда, когда посчитаем нужным. Согласен. Хорошо. Покорно опустил голову Никита. Я буду должен и исполню все, что вы попросите, когда придет время. Значит, будем собираться. Выдвигаемся через час, с готовностью объявил вожак стаи Брамин. Я соберу всех, кого смогу найти.